Впереди было еще несколько чавкающих низин, густо заросших осинами и ивами. Бескрайний березняк сменившийся странным кочковатым лугом, потом опять березняк, пополам, споднявшийся до пояса травой. А река впереди все не показывалась и не показывалась, равно как и никаких ручьев, прудиков, луж и родников. У Олега, конечно же, была фляга а вот у лошадей нет. При этом путь все время шел ощутимо вверх. Когда день повернул к закату, ведун сломался и поклонился травникам и полевикам, надеясь на их покровительство. Правда, достойного подношения у него для духов не было, пришлось ограничиться добрыми словами. Однако почти сразу после наговора С цветов поднялись две шоколадницы и, кружась, запорхали перед его лицом. Бедун двинулся вслед за бабочками, пересел бугристый луг, потом целое поле Иванчая обошёл обошел осенник и увидел впереди деревенский дворик, составленный из срубленных угол к углу сараев и избы пятистенка. Перед воротами стоял колодец. Видимо, далеко окрест это был единственный источник воды, раз уж духи направили Олега сюда, а не к природному прудику или роднику. Двор выглядел заброшенным, тихий и спокойный. Ни мычания, ни хрюканья, ни гавканья, ни ржания. Темные от времени стены, погасившиеся ворота, но главное — ни поля поблизости, ни стогов нижневья. Самое время сено на зиму заготавливать, а никто и не чешется. Однако, когда молодой человек завозился у колодца, проверяя исправность ворота, калитка открылась, и из нее вышла девочка лет пяти в криво сляпанном платье из серого и полотна. Вот это да! Царидин вздрогнул от неожиданности повел кистью с прямотанным крестиком крест не грелся выходит девочка самая настоящая не морок и не посмертный дух ты откуда меня зовут Годица. громко произнесла девочка и сунула в рот большой палец здорово а меня Олег твои родители дома папа с мамой умерли а как же ты живешь Малышка ответить не успела. Калитка открылась еще раз. Оттуда выглянула девочка постарше, лет двенадцати, грусы и большие глаза, как болотный призрак, но тощая, как велосипедная спица. Платье на ней было столь же уродливым, как на сестрице. Голову покрывал платок из полотна, из под которого свисала тонкая одинокая косичка. То есть Для замужества девица была еще слишком молода или просто поленилась вплетать ленту в этакой глуши. Старшая неожиданно низко поклонилась, взмахнула рукой, едва не чиркнув ею по пыли. — Здравствуй, путник русский! Будь гостем желанным в нашем доме! Входи через порог, отдохни с дороги! Мы на радостях стол накроем, баню истопим, спать уложим. — Благодарю за приглашение, но у меня, — оглянулся на лошадей Олег, — вот скотину напоить нужно, расседлать, почистить. — Не беспокойся, путник, проходи, отдыхай, все сделаю. Гость в дом, радость в дом. Сейчас Светозар с огорода придет, баню затопит. — Ее зовут Беликой, — торжественно сообщила младшая девочка. «Здравствуй, Белика!» «Здравствуй, путник!» Еще раз поклонилась она. «Не стой за дверьми, проходи за порог!» «Олег!» — кивнул ведун, входя во двор. «Меня зовут Олег!» Внутри все выглядело таким же заброшенным, как и снаружи. Правда, здесь гуляли полтора десятка кур во главе с черно-красным петухом. Увидев гостя, он взмахнул крыльями и громко заливисто закукарекал. На один из сараев к дому стоял неплотно, между ним и срубом имелась калитка. Опыт середина подсказывал, что натоптанная дорожка ведет к нужнику и на огород. В проем можно было разглядеть ровные грядки с едва завязавшейся капустой, црепой и свекольной ботвой. Забежав в один из сараев, Белика взяла корыто, вышла обратно на улицу. Спор она черпала воды, стала расседлывать подтянувшихся к поилке скакунов. Вскоре через огородную калитку зашел паренек с огромной хапкой мокрицы в руках. Кинул на землю, и весь куриный выводок тут же яро накинулся на нее, клюя и разрывая лапами. Парень выглядел чуть постарше. Одет был так же, как и девочки, в грубо скроенную рубаху и штаны из простого полотна. Тоже русый и тоже тощий. «Святозар!» — заглянула на двор девочка. «Гость у нас, в бане и стопи, человеку помыться с дороги». «Здравствуй, гость дорогой!» — поклонился в пояс мальчишка. «Садись, отдыхай, я быстро». Отлучившаяся ненадолго, пятилетняя годица вернулась с ковшом, полным воды, и протянула ведуну. — Вот, гость Олег, и спей Благодарю тебя, милая. Принял он угощение, выпил до дна и вышел к калитке. — Я вообще-то только дорогу спросить хотел. — Мама сказывала, коли гость пришел. Его накормить и напоить надобно, попарить, спать положить, а уж поутру и разговоры вести. Во всех сказках так сказывается. И что с мамой? Лихоманка в прошлом году сожрала. На миг запнувшись, всклипнула девочка. А послый отец пропал. «Давай хотя бы помогу». Ведун решил больше не трогать тяжелую для детей тему. — Отдыхай, гостюшка, притомился, поди с дороги. — Баня топится, — выскочил из короткой избушки паренек. — Мыслю, скоро согреется. Она у нас маленькая, только воды натаскать осталось. Здешняя баня и вправду протопилась быстро. Печи в ней, по сути, не было, только очаг из крупных камней над которой висел на цепи древний, как заклинание ворона, медный котел. Получалось, здесь горел открытый огонь, дым, от которого, поднимаясь под крышу, просачивался наружу, через окошко по концам кровли. К тому времени, когда вода согревалась, внутри становилось жарко. Но едва очаг газ выстуживалась баня, наверное, моментально. Впрочем, Малек помылся быстро, даже угли догореть не успели. Переоделся в чистое, вышел во двор, выпил поднесенный ковш сладкого сыта и был приглашен к столу. Дети пытались сделать его как можно богаче. Мисок было аж семь, однако выбор все равно получился небогатый: мелко порезанная капуста, капуста с морковью. Морковь с луком, ну и так далее. Особняком стояли в большой миске грибы и четыре порезанных надвое яйца на небольшой плошке. Грибы, понятное, и были здесь самым сытным блюдом. Наверное, только благодаря им дети еще и держались. На одной траве долго не проживешь, а так лес выручал. И засушить можно. И заквасить, может, статься у них и соли, столько-то не имелось. Спасибо, я сыт. Ограничившись двумя капустными блюдами, Олег взялся за сыто. Теперь, может, все же просветите меня, как мне удобнее дальше проехать. Путь свой я держу на торжок. И так мне объяснили, что должен я сперва по Руссию пересечь. Дальше ловать, потом полу. Ну и селигер как-то преодолеть. Дальше уже проще. Там рядом. Дорогу подходящую хотя бы в здешних местах отыскать-то можно? Чтобы на восход вела, а не поперек. Боруйся, тут рядом совсем. Добрый человек, степенно ответил Святозар. А доловатьи, за ней всего один переход. Места вжитые, селений там много и дорог тоже. Не потеряешься. Это здесь, в болот, наши выселки на особицу стоят. Полозаловать и учить далее будет. Да, только мы там и ни разу не были, точно не скажу. Упреди, еле слышно шепнула Белика, толкнув брата. «Токма, тебе, путник, здесь реку переходить нельзя». Даже не покосившись на нее, также размеренно продолжил паренек. — Места здесь нехорошие, проклятые. Ты лучше от нас вниз по реке хотя бы верст на пять отъедь и там переходи. Лобать недалече, верхом все едино, к вечеру до нее доскачешь. — А чего ж такого в этих землях проклятого? — вскрынул брови Олег. — Вы тут рядом обитаете, должны знать. — Ведьма там живет, злая! — не выдержав, выкрикнула девочка. — Всех людей губит, кто вблизи ее логова показывается. Никто живым не вернулся. Отца нашего сожрала. — Это как? — Мерин наш пропал, — за нее ответил паренек. Отец пошел искать. Старый был Мерин, может остаться, помирать ушел. «Да, Токмо, как же, в хозяйстве-то без коня. Без него ни поля не вспашешь, ни сено с покоса не привезёшь, ни дров из леса. В руках ведь, знамо дело, не натаскаешься, не прожить без него, кормимся. Вот отец и искал, где Токмо можно». Папа помыслил, что на ведьмин берег Мерин ушёл. «Хоть и страшно было, да глянуть-то надо».